каждый раз сочтя нас достаточно повзрослевшими для выхода на следующий технологический уровень высшие силы затем дают нам время на усвоение материала выработку и отлаживание социальной инфраструктуры адекватной новому уровню могущества за неолитической революцией следует возникновение государственности с общественным разделением труда и обособлением в системе специализированных блоков управления. Индустриальное общество нуждается в демократии современного типа, где акцент перенесен на отлаживание в системе обратных связей, повышающих ее гомеостазис. Именно поэтому тоталитарные режимы исходно пожертвовав все саморегуляцией ради управляемости на весьма впечатляющие спринтерские рывки но неминуемо проигрывают демократии в стайерской гонке сейчас можно лишь гадать какое общественное устройство окажется адекватно постиндустриальному обществу может быть это будет Единая и неделимая всемирная империя с диффузными центрами власти, штаб квартиры, транснациональные корпорации, ведущие биржи и тому подобное. А может быть, совсем наоборот. На планете оформятся два равновеликих центра цивилизации: атлантический и тихоокеанский в них будут доведены до полного логического завершения оба взаимодополнительных тренда испокон веку наличествующих в любом социуме либеральный индивидуалистический и социалистический коллективистский и именно взаимодействие этих двух начал инь и янь, воплощенных в великой атлантической демократии и все азиатской конфуцианской империи будет долгие века питать социальной энергией нашу цивилизацию Все это по большому счету частности важнее иное высшие силы как мы условились считать, по-отечески к нам расположены и вот они явно перестали препятствовать человечеству во владении магическими технологиями, в том числе контролю над сюжетными развилками. А ведь до сих пор запрет на занятия ведомством э, -э, -э, -э и тому подобное лишь усиливался по мере технологического роста. Создается впечатление, что каждая следующая технологическая революция вела к многоуровневой блокировке магических потенций социума, пока не низвела их в ходе прошлой индустриальной революции до уровня столоверчения и прочей астральной хрени. Эдакий своеобразный принцип дополнительности. То есть человечеству оформили допуск на следующий несравненно более высокий уровень могущества и это несмотря на все те подвиги, которыми мы ознаменовали нынешний век. А ведь трудно спорить, более отвратительного и кровавого периода в человеческой истории и вправду не было. Как это понимать? А очень просто. Высшие силы в отличие от нас самих оценили нашу деятельность в 20 веке вполне положительно. Похоже, мы Я заметно для себя успешно прошли некий важный тест, доказав свою зрелость. Да, конечно. На полях двух мировых войн мы не моргнувших глазом уложили пятьдесят миллионов носителей разума и немногим меньше загнали по с венцевом, усвицлагам и прочим школам 7 мая мы не ждали милости от природы и успешно обратили ее во всесветскую помойку Все так, но учинив множество больших и малых непотребств некой черты мы все же не перешли до глобального ядерного конфликта дело не довели хотя пару раз и балансировали на самом краешке зиновьевскому коммунизму светлым будущим всего человечества Уже не бывать нымно, присно и вовеки вечно. Аминь. Успешный опыт очистки великих озер, совсем уж было превращенных в отстойник, показал, что с охраной природы все обстоит ровно так же, как и с любой иной работой. Глаза боятся, а руки делают. Бросают трезвый взгляд на путь, пройденный нами в двадцатом веке, Приходится признать, нет никакой уверенности, что человечество даже в принципе могло бы выйти из этих испытаний с меньшими потерями. Скорее наоборот. издается мне, что Щепетнев со своей седьмой частью чумы куда ближе к истине, чем Рыбаков всего гравелетом цесаревич. Да, наш вариант не сахар. Но все остальные развилки были еще того краше. Армагеддон был вчера. Это чистая правда, и мы, как это неудивительно, сумели его пережить. Откуда же свалился на нас этот кошмар? Бек волкодав. В рамках нашей базовой аналогии отец-сын. Ответ прост: переходный возраст и ничего более. Но вот ведь только что был очаровательный ребенок, и вдруг такое. И это еще ладно, если в процессе самоутверждения просто загулял по сизому. А ну как из неодолимой тяги к добру и справедливости примется метать бомбы в генерал-губернаторов? Собственно говоря, переходный возраст, большие детки, большие бедки...» Этот тест назрелось не только для детей, но и для родителей. И если ты чуть что не принимаешь за ломать ребёнка об коленку, навязывая свою волю, то цена тебе как к отцу, пятак в базарный день. Применение силы это признак слабости. И наш-то отец, как мы предполагаем, не из таких. Так что высшие силы надо полагать на атеизм наш склонны взирать со спокойной иронией а в нашу жизнь если и вмешиваются, то столь же осмотрительно как тот отец-миллионер у Генри, что устроил сыну счастливую возможность объясниться наконец со своей избранницей подержав пару часов их экипаж в специально организованной уличной пробке мы стали взрослыми и заплатив страшную цену, обрели право строить жизнь по собственному разумению. И высшие силы ясно признали за нами это право, дав нам в руки магию и тем самым уравняв нас по степени потенциального могущества с собою. В этом смысле фаузовский король маг прав. За магией действительно нет никакой истины истина в ином не в силе бог, но в правде. Из силы-то у нас теперь полный порядок. Что же, до правды то ее можно обрести лишь в дальнейшем общении с высшими силами, но не в детском преклонении и в столь же детских обидах, как это было до сих пор, а в настоящей дружбе и любви, чувствах возможных лишь между равными. Вот оказывается, как оно выглядит большое откровение случившееся на два века раньше, чем мы ожидали. А сейчас мы переживаем тот самый момент, когда отец навсегда перестает быть кормильцем и защитником, оставаясь перед лишь мудрым советчиком и моральным авторитетом. Кое-кому из нас от этого становится с непривычки и ужасно неуютно на тут уж ничего не попишешь ещё представление о том что отец во-первых всемогущ а во-вторых вечен это ведь фундаментальный атрибут детского мировосприятия, равно как и незамутнённая вера в вечную жизнь для себя любимого хотя бы в форме бессмертия души а мы вроде как уже выросли необходим постскриптум представьте себе что в некой отдаленной местности потерпел аварию инопланетный космический корабль и перед вами поставлена задача из высших государственных соображений скрыть сие происшествия принципиальных вариантов тут два. Их можно условно назвать советским и американским. По первому варианту следует все засекретить, обнести полмиллиона гектаров кручей проволокой в шесть ниток из свидетелей, кого можно изолировать, кого нельзя посадить под подписку о неразглашении дополнить инструкцию для цензоров восьмью новыми позициями и так далее. По второму же варианту, сообщение надо как можно быстрее закинуть во все сеть с семи, сопроводив его при этом развернутым комментарием председателя Всемирной уфологической ассоциации Шарля Тана и писателя Казанцева. Эксклюзивными воспоминаниями ми pop звёзды и кул в миру анюта распрыскина о том как она на заре туманной юности залетела от пришельца сальтаира репортажем совместного шествия голубой свастики и берубиджанского казачьего войска требующих отставки президента который окончательно продался инопланетным евреям Дальше следует, помянув вскользь лохнесское чудовище и наскальные рисунки с динозаврами, плавно перейти к поистине неисчерпаемой теме новой хронологии, обсудить, к примеру, гипотезу о том, что на самом деле Фоменко и Ньютон одно и то же историческое лицо. Оба крупные математики, оба занимались толкованиями апокалипсиса, У обоих на этом деле поехала крыша. И стоит ли уточнять, какой из двух способов сокрытия правды эффективнее? Я это к чему? Что-то многовато в последнее время развелось публикаций о магии, Причем одна другой глупее. И кто только не берется рассуждать на эти темы: и академик, и герой, и моряк-плаватель и плотник. Вот я и решил вдруг внести посильный вклад. К чему бы это? Конец озвученных книг. Читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг Appkul.ru.